Глава двадцать вторая. Видимо, площадку не убрали как следует перед следующим боем. Алина зацепилась за порванный татами и поскользнулась. Генка деловито докладывал, пряча вину за то, что не досмотрел, под сосредоточенным выражением лица. Никита слушал и медленно кивал, понимая, что это могло произойти с каждым. Суматошный день подходил к концу. После визита в больницу и новостей о состоянии Алины он отправился домой. По пути его и догнал Генка. Сейчас они вместе подходили к дому. «Это экзамены, такое случается», — повторил Никита фразу, которую произнёс сразу, как только встретил друга и увидел его виноватый, взволнованный взгляд. «С Алиной всё будет хорошо». «Прости, я не доглядел, надо было заставить их лучше всё проверить, я...» «Ген...» Никита устал. Последние два часа у него жутко раскалывалась голова. и слушать сейчас извинения за то, что действительно является обыденным делом, не было ни сил, ни желания. «Успокойся, всё в порядке. Я ни в чём тебя не обвиняю. Думаю, Света тоже. Кстати, как она? Ты видел её в больнице?» «Она не одна». Кивнул Никита и потёр висок. Слабо улыбнулся. «Отпустишь меня домой? Или будешь пытать ещё час?» Генка тут же вскинул руки, отступил от лестницы, на которой стоял. Никита медленно побрёл к себе, мечтая поскорее упасть в кровать и с головой накрыться одеялом. Света действительно была не одна. С Лёшей и Марком. Он видел, как они стояли втроём у окна, тихо разговаривали, подходить не стал. К чему? Сейчас он был явно лишним. поэтому Никита забрал Лёву, испуганно сжавшегося на одной из скамеек, расставленных вдоль коридора, отвёл домой, дождался, пока придёт няня, и сам уложил спать. Намеренно не стал заострять внимание на том, где находится. Не заходил ни в одну из комнат, кроме детской Лёвы, не посмотрел в сторону спальни, не взял ни одной вещи, просто ушёл, тихо прикрыв за собой дверь. К утру голова не прошла, боль уже не была такой сильной, постукивала в висках крохотными молоточками. Прихватив по пути кофе, Никита вошёл в больницу, кивнул зевающей девушке за стойкой регистрации и уверенно направился в травматологию. Света ожидаемо была здесь. Спала, сидя, вытянув ноги и обхватив себя руками, но тут же открыла глаза, когда он остановился напротив. Благодарно улыбнулась протянутому стаканчику с кофе, хрипло сказала. «Она всё ещё спит, но Вера Павловна сказала, что всё в порядке». «Я могу присесть». Никита кивнул на скамейку, и Света тут же подвинулась. В молчании они допили кофе, Никита забрал пустой стаканчик, поставил его в свой, смял и бросил через коридор в урну. В травматологии запах лекарств всегда был сильнее. Он буквально въедался в кожу. Света пропиталась им насквозь. «Ты вообще ходила домой?» — тихо спросил он, рассматривая противоположную стену. «Нет». Света вздохнула, спрятала в ладонь зевок и вдруг положила голову ему на плечо, прикрыла глаза и сонно пробормотала. Я так испугалась. Не дыша, боясь спугнуть хрупкое перемирие, Никита осторожно накрыла её ладонь, лежащую на колени своей, и бережно сжал. я тоже шепнул еле слышно. Больница постепенно оживала. Хлопали двери, мимо проходили врачи с интернами. Пару раз прогрохотала каталка, позвякивая баночками с лекарствами и инструментами. Началась перевязка. И всё это время Света крепко спала, прижавшись к нему. Никита боялся пошевелиться, чтобы не разбудить. Только с сожалением думал, что в этот раз время мчится слишком быстро. Он увидел Инну до того, как она их заметила, поймал удивлённый взгляд, слабо улыбнулся глазами и небрежно убрал свою руку всё это время, продолжал держать её, питаясь родным, так необходимым теплом. — Как она? — спросила Инна неясно, кого имея в виду, Свету или Алину. При звуке её голоса Света медленно открыла глаза, нехотя выпрямилась и широко зевнула. — Пожалуй, я лучше пойду. Тут же поднялся Никита, пряча руки в карманах. «Загляну в обед, узнаю, как дела. А ты лучше возвращайся домой, я сейчас зайду за Лёвой, выспись как следует». Света благодарно кивнула и молча проводила его взглядом. Дождавшись, когда Никита уйдёт, Инна села на его место и взволнованно прошептала. «Что это только что было?» «Ничего», — пожала плечами Света. Внезапно смутившись, добавила. Он принёс мне кофе. А потом ты спала у него на плече? Так романтично. Инна закатила глаза и сладко вздохнула. Ладно, лобастая, я ни на что не намекаю. Было бы странно, если бы он не пришёл. Да, было бы странно. Эхом повторила Света, глядя в опустевший коридор. Вина за то, что её не было рядом, оказалась слишком ядовитой пилюлей. Всю ночь, бесцельно расхаживая вдоль палат, Света думала о случившемся. Страх за Алину постепенно стихал. Всё же хорошо быть медиком и понимать, когда ситуация действительно критическая. В их случае обошлось. Но вина от этого не стала меньше. Неужели она настолько плохая мать? Мало того, что пропустила все три этапа экзамена, так ещё и не была рядом, когда всё произошло. Как ей теперь смотреть в глаза Алине? И Лёве, о котором она к своему стыду совсем забыла, покамчалась медпункт, а после в больницу. Неужели работа для неё важнее детей? Но ведь она действительно не могла всё бросить. Очень хотела прийти, но закрутилась и не заметила, как прошёл день. Это была случайность. Роковая случайность, которая могла случиться в любой момент. Света это понимала. И от того, что пришлось работать в такие важные для дочери дни, она не стала любить ее меньше, не стала ей матерью меньше, чем была до этого. Но разве не в этом всегда обвиняла Никиту? В том, что ставит работу выше семьи, и что он на самом деле чувствовал, когда выслушивал ее обвинения. От того, что вчера у госпиталя и сегодня утром Никита промолчал, ни словом не напомнил об ее упреках, становилось еще хуже. Света чувствовала, как земля шатается под ногами, а мир медленно переворачивается с ног на голову. А может, наоборот, становится на место? Но прежней злости на Никиту уже не было. По крайней мере, тое, что заставляло методично перебирать в голове каждый раз, когда он пропускал важные события в жизни. Возможно, попробуй он объяснить все. Побудь она на его месте, и комы забит никогда не вырос бы в неподъёмную гору между ними. Следующие три дня размылись в памяти. Свете было проще. Свете было проще. Постоянно находясь в больнице, она каждую свободную минуту мчалась убедиться, что Алина постепенно восстанавливается. Никита с утра шёл туда же, потом пытался себя чем-то занять до обеда, заглядывал днём и шёл за Лёвой. После старался отвлечь всё ещё перепуганного сына, чьё желание как можно скорее сдать экзамен немного поубавилось, а вечером, отведя его к бабушке, возвращался в больницу. Со Светой получалось пересечься не всегда, встреча ограничивалась скупым докладом о состоянии Алины и неловким молчанием. Общий страх, желание найти утешение друг в друге, после всего, что они успели сделать и наговорить, та близость стала не мостом навстречу, слабостью, которой каждый из них стыдился. Никита ругал себя за то, что поддался ей, Света думала, что он, как всегда, слишком великодушен и пыталась найти в себе ставшую неотъемлемой злость на то, что до сих пор не упрекнул. И в то же время понимала, что Никита ни за что этого не сделает, не потому что обладает непередаваемой тактичностью, просто действительно, Не считает её виноватой. Понимает очередное напоминание о том, как часто не понимала она. Алине полегчало на четвёртый день. Всё оказалось чуть сложнее, чем изначально предполагала Вера Павловна. Никита смотрел на ногу в гипсе и белое лицо и пытался улыбнуться. Сколько раз видел подобное. Несколько долгих секунд стоял перед дверью, не решаясь войти. Когда увидел её, застыл в дверях, встречаясь взглядом со Светой. Она ободряюще улыбнулась и кивнула, подавилась волной нежности от того, как трогательно он выглядит, нерешительный, явно напуганный, но пытающийся сделать вид, что всё в порядке. «Папа!» Алина попыталась улыбнуться, но тут же поморщилась, голова всё ещё болела. «Я всё-таки сделала это!» «Сделала!» Никита протолкнул комок в горле и подошёл к кровати. Света тут же поднялась, уступая место, ласково посмотрела на дочь. «Я зайду позже, у тебя сегодня и так будет не протолкнуться от посетителей». Никита вышел через полчаса. Алина уснула. К его удивлению, Света ждала его. Поднялась со скамейки, остановилась в шаге и неожиданно коснулась его руки, сжала. Она полностью оправится и сможет вернуться к тренировкам. Заторможенный кивок. Никита посмотрел на их руки, и Света тут же опустила, нервно поправила волосы. — Спасибо, что сказала. Прошелестел он, обошёл её и неспешно пошёл к выходу.